Итак, так и сказано очевидно, что если идеи числа, то ни одна единица не может быть несопоставима с другой, ни каким-либо из указанных выше двух способов несопоставима с другой. Однако и то, как некоторые другие говорят о числах, также нельзя считать правильным.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 То, если сама по себе четверка есть идея чего-то, например, лошади или белого цвета, человек будет частью лошади в случае, если человек двойка. Нелепо и то, что идеи десятки есть, а идеи одиннадцати нет, так же, как и идей последующих чисел. Далее и существуют, и возникают некоторые вещи, эйдесы которых не существуют, так почему же нет эйдесов и для них? Значит, эйдесы не могут быть их причинами.